Голова, пятьдесят Из столицы лорд Скотт и староста Генри привезли для меня 300 тысяч крон за снятый урожай и похвальную грамоту от короля. А пока они были в отъезде, пустые поля мы засадили новые рассады капусты и репы. Овес почти подоспел, и я дала распоряжение на покос. А староста Аллан начал копать картофель. Леди Леонора пару раз выезжала полюбоваться свежей золотистой картошечкой. Мы в тот же вечер отварили клубни и насладились нежным вкусом заедоржанным хлебом и запивая молоком. Женщины в деревне пробовали испечь пироги с картошкой и остались в восторге. Людям так понравилось, что они готовы были оставить весь собранный урожай картофеля себе и не продавать королю. Но по контракту я обязана была поставить 90% урожая. Поэтому после первой пробы приказала отложить маленькие клубни на посев, остальное просушить и подготовить к отправке. Завтра же нужно засевать поле картофелем заново, дала я распоряжение мистеру Аллану. А леди Леонору попросила заказать еще картофеля для посева из Южного Королевства, чтобы мы могли засадить и другие поля. Получив быстрый урожай, селяне очень обрадовались и принялись работать усерднее, особенно на посеве картофеля, ведь чем больше мы его вырастем, тем больше сможем закрыть своих погребах. Пока на полях кипела работа, у себя в саду перед особняком я выращивала чудесные алые розы, источающие нежное благоухание. Цветы пойдут в букет на свадьбу леди Леоноры. У них невообразимый окрас. Красный, но такой нежный, ласковый, теплый, наполненный радостной любовью. После трагедии с пожаром леди Леонора отменила торжественное празднование. Я уговаривала ее не отказываться от праздника, о котором она мечтала, но леди Леонора настояла, что безопасность Дэви для нее важнее. «Никто не должен узнать о наличии ребенка у меня. А если понаедут гости, это будет сложно. Отказываться же от моего общества в такой день леди Леонора не желала. Ты мне как внучка, Лили. Я хочу видеть тебя рядом». — проговорила женщина, привлекая меня к себе. Мы тепло обнялись. Она погладила меня по голове, как маленькую. Я уткнулась носом в ее грудь, как будто она моя бабушка. Мы обе чувствовали близость и радовались, что нашли друг друга в столь далеком краю. Церемонию проведем в ближайшем монастыре. Там прекрасный яблоневый сад. Я пройду по аллее в платье, как мечтала, а ты поглядишь на нас с Гройсом из экипажа вместе с Дэви. А потом мы все вместе поедем домой и отпразднуем в узком кругу. Мы... «Да ты с Майклом. Всех слуг я на время выпровожу из дома, чтобы не увидели Дэви». Так и договорились. В день свадьбы я срезала прекрасные алые цветы и собрала восхитительный букет. Надела одно из платьев, которое покупала еще будучи молодой женой Асгарда. Нежно-кремовое, с высокой талией, чтобы не давила на живот и корсажем с завязками сзади и крючками спереди, чтобы легко было расстегнуть. Я тогда уже знала о беременности и рассчитывала, что после родов буду кормить ребенка, а в последующем – ни одного. Нежные девичьи мечты. Джон подал карету, уложил детскую коляску и небольшую сумку со сменной одеждой Дэви в багажное отделение. Шайн забрыгнул в салон и лёгся на полу. Стояли жаркие дни, и мохнатый кот искал прохлады. Праздничный букет я разместила в салоне на противоположном сиденье, чтобы не помять. Взяла сына поудобнее и приказала Джону. «Трогай!» За окошко мелькала сельская жизнь. Люди занимались в поле. По небу плыли сияющие кучевые облака, а среди них Неизменная крылатая тень дракона. Но душе было хорошо и спокойно. И было ощущение, что на землях моего поместья как будто бы воцарился мир. Наверное, это чувство пришло ко мне, когда до меня дошли слухи о том, что Клаудия уехала. Говорят, что ее вычурный белый экипаж видели движущимся на восток. Там нет владения генерала. Что она там забыла, никто не знает. Может, ей стало больше неинтересно засаждать мне после того, как с Дэви она расправилась. А Шайн сбежал. Хотелось поверить, что она больше не вернется. Но, несмотря на лёгкость сегодняшнего дня, предчувствие у меня было нехорошее. Как будто скоро грядет буря. Мы ехали в монастырь через город. Дорогу в поле размыло после сильной грозы. Проезжая в районе главной площади, мы остановились, пропуская гружённую телегу. Я выглянула в окно и поглядела на стоявший на противоположной стороне дороги экипаж. Он был белым и сразу привлёк внимание. «Это же экипаж Клаудии. А в салоне были двое. Да, я оказалась права, это была Клаудия». Она глядела на спутника и активно жестикулировала, а затылком ко мне сидел пепельно-волосый мужчина. Дыхание мгновенно оборвалось. Сердце пронзило острая игла. «Я ни с кем не спутаю этого мужчину».